Русские фашисты. Свой политический пыл эмигранты, особенно из молодого поколения, всё чаще проявляли в постепенно крепнувшем фашистском движении. Лидером его был Константин Радзаевский, родившийся в 1907 году в Благовещенске в семье нотариуса и приехавший в начале 1920-х годов в Харбин, где он поступил на юридический факультет. Его сторонником и заместителем в деятельности русской фашистской организации в Харбине стал товарищ по факультету Михаил Матковский, сын белого генерала. Радзаевский был харизматичен, в выступлениях подражал театральным ораторским манерам Муссолини. Матковский слыл более проницательным и уравновешенным. Именно он при японцах возглавил всесильное третье отделение Брема, ведавшее выдачей виз и паспортов, где Радзаевский тоже занимал важную должность. С начала 1930-х годов русские фашисты в Харбине с энтузиазмом сотрудничали с японцами и уже с меньшей охотой и под давлением японцев с атаманом Семёновым, в котором молодой Ротзаевский видел ходячий анахронизм. Важной харбинской организацией был основан в 1929 году русский клуб, который возглавлял бывший царский генерал, со временем ставший фашистом. Вскоре фашисты получили привилегии при поступлении на службу в полицию и гвардейские части потому что там уже служило немало сочувствующих интеллектуального веса на рождавшемуся движению, прибавило и то, что на юридическом факультете собралась целая группа студентов-фашистов. Русская фашистская партия РФП, основанная в 1931 году, на пике своего существования в середине 1930-х насчитывала, по крайней мере, по распространявшимся ею самой сведениям, 20 тысяч членов. Впрочем, другие скептически полагали, что эта величина сильно раздута. Председателем партии стал белый генерал-лейтенант Владимир Касьмин, который в 1920-е годы возглавлял террористическую организацию, совершавшую вооруженные налеты на границу и вылазки на советскую территорию. Фашисты придумали себе лозунг: "Бог, нация, труд". Однако своей истинной целью они считали борьбу за правое дело. В одном фашистском манифесте говорилось, что хоть в эмигрантской жизни хватает разпри и расколов, для тех, кто любит Россию не только на словах, но и на деле, кто готов нести жертвы ради патриотизма и по-настоящему хочет бороться, есть только один путь вступить в ряды русских фашистов-чернорубашечников. Русские фашисты, как и итальянские, были корпоратистами, но в отличие от итальянцев, негативно относившихся к католической церкви, были вполне лояльны к русской православной церкви, да и намного терпимее к идее монархии. Генерал Косьмин и другие идеологи русского фашизма любили подчеркивать, что вдохновляются не столько иностранными, сколько отечественными примерами. Впрочем, возможно, в силу многонационального характера Харбина, а также в силу давних российских имперских традиций, русские фашисты готовы были предоставить в своем будущем русском фашистском государстве равные права и нерусским по крови подданным, кроме евреев. Они надеялись также, что латыши, поляки и прочие народы, чьи земли входили прежде в состав России, добровольно пожелают строить возрожденную евразийскую российскую империю. Легкое советское влияние можно уловить в том, что фашисты использовали термин советы, называя так ячейки своей корпоратистской модели власти но партийцы, в отличие от коммунистов, не называли друг друга товарищами, пользуясь более воинственным словом. Саратник Квазивоенная форма была едва ли необязательным атрибутом в уличной политике межвоенного периода. И форма, которую придумали себе русские фашисты, состояла из помятой чёрной фуражки с чёрным козырьком, чёрной рубашки с наглухо застёгнутым воротом, чёрных брюк галифе и чёрных сапог до колена. А чтобы члены РФП не приняли за простого шофёра, Он носил еще и офицерскую портупею, обхватывавшую не только талию, но и плечо, и на рукавную повязку, на которой виднелась черная свастика на фоне ярко-оранжевого кружка с тонким белым ободком. черно жёлто белые нашивки повторяли цвета императорского стяга Романовых. Подобные итальянским фашистам и германским нацистам, их русские единомышленники впервые привлекли к себе внимание физическим насилием в отношении политических врагов и евреев. Позднее дали о себе знать несколько различные представления о том, насколько важная роль в партийной доктрине должна отводиться антисемитизму. Ротзаевский оставался ярым антисемитом, а Матковский предпочитал не застрять на этой теме внимания. В середине 1930-х некоторые русские мигранты, заполняя анкету Брема, в графе о политических взглядах уже называли себя фашистами. Из тех, кому позже предстояло уехать в Австралию, наибольшей известностью в фашистских кругах пользовался журналист Сергей Ражев. В первом опроснике под к его личному делу он написал: "Я хочу, чтобы Россией правили националисты. Это мое единственное политическое убеждение". А в 1936 году, отвечая на соответствующий вопрос, он уже отрекомендовался фашистом, приписал, что с 1932 года состоит в рядах русской фашистской партии и отмечал, что рекомендации ему может дать Радзаевский. Ражев был сыном кондитера и приехал в Харбин в начале 1920-х годов. Он успел неудачно поучиться в Льеже, в Бельгии, затем недолгое время в Харбинском политехническом институте, после чего целиком отдался политической деятельности и журналистике. В 1930-е годы он работал в редакции фашистского ежедневника Наш путь, а с 1936 по 1944 год у Матковского в третьем отделении Брема. Его жена, Ираида Рожнатовская была дочерью священника и имела за плечами гимназическое образование. В анкете Брема, заполненной в 1935 году, она тоже упомянула о своем членстве в русской фашистской партии. Казимир Савицкий, выпускник Харбинского политехнического института, назвавший себя в анкете 1935 года дворянином, русским по национальности, гражданином Китая и католиком по вероисповеданию, в графе о политических убеждениях отрекомендовался монархистам, полностью разделяющим идеологию РФП, и указал, что в 1933 году подавал заявку на вступление в русскую фашистскую партию. Юрист Николай Меди, работавший в 1933 году в католической миссии, в графе с вопросом о политических взглядах назвал себя фашистом, однако отметил, что в середине 1933 года его членство в русской фашистской партии прекратилось. Его жена Нина, имевшая диплом юриста, охарактеризовала себя как аполитичную. И молодому князю Георгию Томскому и его сестре довелось соприкоснуться с молодёжными фашистскими организациями. Причём брату этот опыт, по-видимому, понравился больше. Князь Георгий указал, что состоял фашистской молодежной антисемитской организации, которую возглавлял Ротзаевский, и поручителем назвал Михаила Матковского. А 17-летняя княгиня Ольга призналась, что в детстве состояла в союзе фашистских крошек, но в анкете 1942 года назвалась аполитичной. Харбинские русские фашисты обрели некоторую международную известность и даже финансовую поддержку благодаря кратковременной связи с жившим в Америке Анастасием Вансяцким, лидером всероссийской фашистской организации, и довольно незаурядной личностью. Их союз был скреплен в 1934 году в Токио, где состоялась личная встреча Вансяцкого и Рэдзаевского. Главная заслуга Вансяцкого состояла в том, что он был женат на богатой американке, которая охотно жертвовала средства на фашистское движение. Но не прошло и года, как этот союз распался. Третий съезд русских фашистов в Харбине, куда со всего мира съехались 200 делегатов, ознаменовал триумф Родзаевского и полное поражение не явившегося Вансяцкого. Среди делегатов съезда был и русский австралиец Иван Рождественский из Квинсленда. Согласно донесению британской разведки, в начале 1940-х годов Ротзаевский при попустительстве японцев опутал Манджоу-го целую сетью своих агентов Белогвардейцев, которые зачастую работали в охране железной дороги или общественных зданий. В том же донесении Ротзаевский характеризовался как белый русский политический авантюрист, который, чтобы раздобыть деньги для самого себя или своей организации, не гнушается шантажа и угроз. Опутали фашисты своими сетями и Брэм, добившись тем самым господствующего положения, несмотря на подчинение японцам в управлении делами русской общины в Маньчжурии. Если в годы Второй мировой войны среди живших в Германии русских эмигрантов наблюдался большой энтузиазм, и многие записывались добровольцами военные формирования под иностранным командованием, чтобы идти сражаться против большевиков, то в Манжурии всё обстояло иначе. Во-первых, в 1941 году был подписан пакт о нейтралитете между СССР и Японией. И хотя Япония и являлась союзницей Германии и других держав Оси, сама она не находилась в состоянии войны с Советским Союзом. И если не считать нескольких месяцев в самом конце войны, когда СССР нарушил пакт. Во время Второй мировой Япония воевала на азиатско-тихоокеанском театре военных действий, где её главным противником были США а также оккупировала Маньчжурию и осуществляя экспансию, постепенно подминала под себя другие регионы Китая. Однако всё это не вызывало раздражения у русских. Тем не менее, риск начала войны между СССР и Японией оставался, и положение на границе было напряжённым. Это и давало повод, пусть небольшой, для сотрудничества между антисоветски настроенными русскими и японскими военными ведомствами. Казаки и другие белые русские поступали на службу в японскую военную миссию и полицию. Другие проходили обучение, готовясь к саботажу и к заброске для сбора разведданных через советскую границу близ посёлка Градекова в Манжурии, где также располагалась одна из баз русского скаутского движения, которое в конце 1930-х, начале 1940-х испытала сильное милитаристское и фашистское влияние. Сноска. Градеково в 1958 года посёлок Пограничный и станция Пограничная. Главным деятелем русской эмиграции, с которым имела дело Япония, был Атаман Семёнов. Сам он жил в северном портовом городе Далянь в ту пору Дальней по-русски и Дайрон по-японски, но продолжал пользоваться авторитетом среди харбинцев. Он и другие лидеры казачьих и белогвардейских объединений надеялись на то, что в случае поражения СССР во Второй мировой войне японцы помогут белым создать сепаратистское государство на русском Дальнем Востоке. Пуская в ход полученные от японцев средства, Семёнов набрал из русских маньчжурцев небольшой отряд и занимался его подготовкой, дожидаясь случая вступить в сражение бок о бок с японской армией за освобождение родной земли. В 1938 году русский отряд, известный как бригада Асана по имени его командира японца, был включен в состав армии Манжоу-го в его задачи входили трансграничные шпионские вылазки и диверсии на советской территории сноска Асанамакота 1899-1945 полковник квантунской армии участвовал отряд Асана и в боях на Халхенголе в 1939 году, ставших кульминацией необъявленной войны между СССР и Японией на манжурско-монгольской границе и закончившихся сокрушительным разгромом японцев русского офицера Михаила Натарова, погибшего в ходе этих боёв от осколков советской авиабомбы, стали чтить в фашистских и других националистических кругах как мученика и рыцаря белой идеи. Ряды отрядов Асана пополнялись главным образом благодаря вербовке казаков. Был среди них и сын Всеволода Бородцы де Эльса, носивший невероятное имя Ор Если поначалу служба в армии Манчжоу-го была добровольной и даже не афишировалась, то с 1941 года она стала обязательной для всех мужчин в возрасте с 17 до 45 лет, состоявших на учёте как русские мигранты, а под конец даже женщины были обязаны проходить подготовку как резервисты. Несомненно, русские фашисты, работавшие в Брюме, ощущали некоторое идеологическое родство с японцами, хотя и не ясно, в какой мере японцы отвечали им взаимностью, но в отношениях с ними не всё шло гладко. Японцы совсем не желали втягиваться в войну с Советским Союзом и опасались, как бы её начало не спровоцировал кто-нибудь из белых русских. В 1937 году японцы закрыли ежедневную газету Харбинских фашистов Наш путь. Хотя в 1941 году она продолжила выходить в Шанхае уже как еженедельная. Более крутые меры были впереди. В июле 1943 года японская военная миссия в Харбине внезапно постановила, что РФП следует распустить. А фашистские собрания и ношение фашистской формы запретить. Впрочем, Ротзаевский и Матковский остались на свободе и продолжали возглавлять те же отделения Брема, что и раньше. А Матковский даже получил повышение до заместителя начальника. Приблизительно в то же время новые трещины в отношениях между русскими фашистами и японцами наметились уже с русской стороны. В начале 1943 года ход европейской войны изменился. Советские войска начали одолевать, и теснить немцев, успевших в 1941-1942 годах оккупировать чуть ли не половину страны, и стало казаться вполне правдоподобным, что державы Оси могут проиграть эту войну. Вот тогда успехи Советского Союза впервые вызвали прилив патриотизма среди националистически настроенных белых русских в Маньчжурии, а среди мигрантов, живших в прибрежных регионах Китая и подавно В Харбине русские стали собираться у радиоприемников и слушать передачи новой подпольной радиостанции Отчизна, которая ежедневно вещала откуда-то из Маньчжурии и сообщала о победах СССР, которые японская цензура предпочитала замалчивать. Никто не знал, кто за этим стоял, но ходили слухи, что Матковский Как выяснилось уже после окончания войны, этот русский фашист, заместитель начальника Брема, с самого начала был советским агентом.